Глава 30 Лон упорствовал. Он умел быть упрямым, целеустремленным и настойчивым. «Мистер Скотт, я не могу», — сказал Шрек. «У нас есть гораздо более подходящие люди для таких вещей. Это не для вас. Это слишком, слишком опасно». «Это мой дом. К тому же я приманка», — не сдавался Скотт. «Поэтому я должен быть самим собой». «Как только Свегар увидит вас в инвалидном кресле, он сразу поймет, кто вы такой». «Отлично! Мне все равно!» «А если он выстрелит в вас?» «Тогда можно будет сказать, что я свое отжил. Это была прекрасная жизнь, принимая во внимание мое увечье. Если такое случится, ничего не поделаешь, но я думаю, что он не выстрелит». «Почему это?» «Свегер — морской пехотинец. Он не сможет убить человека в инвалидной коляске. Пусть даже этот человек совершил преступление. Пусть даже он будет слышать шум подлетающих вертолетов, которые означают для него верную смерть. Он не нажмёт на спуск. Я понимаю его. В свое время я знал немало таких стрелков с юга, еще до того, как лишился ног». «Мой отец был таким же. Нет, Бобли Свегер не выстрелит. Для него честь превыше всего». Шрек чувствовал, что в целом Скотт, скорее всего, прав. Даже такой эксперт по Свегеру, как Доблер, не смог бы ничего возразить. Но Шреку хотелось узнать, почему сидящий перед ним человек так стремится стать приманкой. Голова калеки на несколько секунд по подурацки наклонилась влево, потому что ее владелец потерял над ней контроль. «Но зачем? Зачем вам вся это?» — спросил Шрек. Лон улыбнулся. И от его улыбки Шрек устало не по себе. Он почувствовал, как от взгляда этого человека у него леденеет кровь. Снаружи доносились глухие удары ломов и отбойных молотков. Там разбивали наклонную дорожку для инвалидной коляски. После некоторой паузы последовал ответ. Мне хочется воспользоваться этой возможностью и взглянуть ему в глаза. Я хочу прочувствовать этот момент вместе с ним. Я хочу, чтобы он видел меня и знал, кто я такой. Чего я добился вот этими руками? Я хочу чтобы в последние секунды, когда он будет знать, что обречен, наши глаза встретились, и между нами возникла удивительная необъяснимая связь. Великий Боб Лисвегер, который столько раз убивал. Мы должны вместе пережить эти мгновения, потому что мы оба профессионалы высшего класса. Шрек подумал «да». Это будет достойная встреча двух профессиональных убийц мирового уровня, в которой ни один не уступит другому в мужестве. «Хорошо, мистер Скотт, только без глупостей. Не любезничайте с ним. Как только он войдет, сразу убирайте руку со светового реле и прячьтесь. Батальон «Пантеры» будет здесь через несколько секунд, и мы не оставим от него мокрого места». «Все, что нам надо, это убить его, пока он не убил нас». Договорились. Во время наблюдения принимались все меры предосторожности. Никому не выдали раций, всех заранее предупредили, чтобы они никуда не совались, просто сидели и отдыхали. Если объект проедет мимо них, хорошо, если нет, ничего страшного. Оперативников расставили главным образом на дорогах и дальних подступах к дому, в магазинчиках и ресторанах. Беглецов обнаружили поздно вечером, когда взятый на прокат красный «Шевроле» въехал на стоянку Данвиллского «Шератона». Пермдайновский наблюдатель, находившийся на крыше дома, расположенного через дорогу, увидел, как из него вылез высокий жилистый мужчина и, полосу яркого флуоресцентного света перед входом в отель, исчез за его стеклянными дверями. Минуту спустя он вернулся, подошел к машине, наклонился к ней и что-то сказал. Из «Шевроле» вылез крупный светловолосый мужчина в костюме и оба поднялись по наружной лестнице на балкон второго этажа. Наблюдатель отметил, что приехавшие заняли два соседних номера. Через некоторое время они вновь появились и на машине отправились в пицца-хат в четверти мили от отеля. После этого наблюдатель позвонил в штаб. Через 10 минут... Фургон с электротеком 5400 уже двигался к отелю. «Начать прослушивание?» — спросил Эди Николс, настраивая микрофон. «Нет», — сказал Пейн, — «до конца не веря, что это все-таки произошло, и рыба клюнула. Нет, мы еще не знаем точно, они это или кто-то другой». Но это были они. «Шевроле» заехал на стоянку, и Пейн увидел, как в двухстах ярдах от него из машины вышел Боб. Ли Свегер. Он угадал бы везде эту преподающую походку, последствия давней раны. Пейн несколько недель изучал ее и несколько месяцев мечтал понаблюдать за ней вживую. Господи, если бы у него была винтовка с хорошим прицелом ночного видения. В инфракрасном излучении он наблюдал бы за своей мишенью намного лучше и смог бы уложить Боба прямо здесь, на ступеньках отеля, пока он поднимается наверх со своим светловолосым приятелем. Он бы всадил ему пулю между лопаток. Все закончилось бы за ту долю секунды, которая требуется пуле, чтобы преодолеть это расстояние. Но у него с собой был только укороченный Ремингтон, который привычно упирался в левый бок, слегка выглядывая из-под легкой куртки. «Это он?» — спросил Эдди Николетта. «Да, черт бы его побрал!» — огрызнулся пэйн «Слушай, они так ходят, будто совсем ничего не подозревают. Мы и сами могли бы их укокошить. Ты, я и ребята, без всяких проблем. Быстро грохнем раз-два и готово. Я постучусь в дверь, а ты ворвешься со своим дробовиком. Опорожним по обойме и дело с концом, а? Вернемся назад свободными от всяких проблем и еще станем героями. Думаешь, Свейгар спит без своего пистолета? Наверняка у него даже предохранитель снят». Не успеет открыться дверь, как мы все будем трупами. это сволочь умеет обращаться с оружием, ты же знаешь. Так что помолчи и дай мне подумать. Он повернулся к оператору электротека. Можно прямо сейчас направить луч микрофона на их номер? Нет проблем, — ответил тот. Если не будет помех, через минуту мы их услышим. Неожиданно открылась дверь комнаты Ника. Он вышел на балкон и, подойдя к соседней двери, начал стучать в нее изо всех сил. «Всполошились, подонки!» — пробормотал оператор. «Поторопись!» — отрезал Пейн. Парень двигал штангу с пенным покрытием, прицеливался, крутил ручки. «Давай быстрее!» — торопил его Пейн. «И не забудь подключить магнитофон!» Постепенно в динамиках сквозь шум и треск помех стали пробиваться два голоса. «Более перспективно я тебе говорю». Это был голос Мемфиса. Помехи стали слабее. «Не знаю». Это уже был Свегер. Его арканзасский акцент невозможно было спутать ни с каким другим. «Но послушай меня хоть раз. Что ты упрямишься?» Боб молчал. Она сказала, что сможет научить меня работе с файлами и комбинациями кодов. По крайней мере, это уже кое-что. Намного лучше, чем переться к черту на кулички и охотиться за привидениями, роясь в этих пыльных дневниках тридцатилетней давности. Мэмфис, я не люблю никуда лезть без надежной поддержки. Но послушай же меня, Боб, ну хотя бы раз. Если мы найдем это приложение «Б», у нас появятся имена. Не просто какие-то абстрактные фамилии, типа Пэйн или Шрек. Это все пешки, мелкие сошки, которыми затыкают все дыры. Приложение «Б» выведет нас на крупного зверя, из тех, кто не носит с собой пистолетов, а только думает и отдает приказание. Имена, адреса — это единственный способ уничтожить их всех. Вместе и сразу. Иначе мы погибнем. Боб, мне надо съездить к ней и попробовать чего-нибудь добиться. Тут произошла небольшая заминка. Звук пропал, но потом Пейн догадался, что Свеггар просто думает и не отвечает. Наконец Боб прервал молчание. «Терпеть не могу действовать вслепую». «Когда ты поедешь к этому старикашке, который написал книгу о великом стрелке тридцатых годов, тебе совсем не понадобится поддержка. Ты сможешь почитать эти дневники и без меня. Просто нужно немного терпения. Ты угробишь на это целый день и еще неизвестно, найдешь что-нибудь или нет. Это была твоя идея, а не моя. Давай я пока слетаю в Новый Орлеан и встречусь с ней. А там посмотрим, что у нас получится с этими компьютерами». «Ну потом, потом мы могли бы пойти в ФБР. Имея на руках эти документы, мы сможем доказать нашу невиновность. Там в суде уже можно будет выложить все факты, которые наверняка их уничтожат». «Этим мы, пожалуй, спасли бы себе шкуру». Ник явно нервничал. Но Боб держался по-прежнему очень спокойно и только повторил. «Не люблю действовать вслепую, тем более без поддержки». «Осторожная сволочь», — высказался Николс. «Такую хитрую лисицу еще поискать надо». «Поэтому-то он и не делает ошибок», — отозвался Пейн. «Я уже звонил», — не успокаивался Ник. «Я могу заказать такси, чтобы доехать до аэропорта в Ричмонде. Рейс на Новый Орлеан в восемь утра. К десяти вечера я уже вернусь». Они продолжали обсуждать свой план. Наконец Боб решительно сказал, «Ладно, встречаемся здесь послезавтра днем, и, черт побери, будь осторожен, ведь у тебя не будет поддержки. Я просто хочу слетать в новый Орлеан». По голосу Мемфиса легко можно было догадаться, что он здорово влюблен. «Господи!» — испугался Эдди Николс. «Неужто нам надо за ним?» Пэйн погрузился в размышления. Думал он недолго. «У нас недостаточно людей». «Этого сосунка мы сможем прихлопнуть в любой момент. Свегер идет первым. Сначала он. Останемся со Свегером и завтра его добьем». Свет горел только в кабинете Доблера. Было уже поздно, далеко за полночь, и он подумал. «Может остаться здесь и вздремнуть на диване вместо того, чтобы идти домой? Ведь завтра утром...» Впрочем, о том, что будет завтра... «Лучше подумать завтра», — решил он. Боб приедет, его загонят на холм, и вслед за ним поднимется батальон пантеры. Но Доблер был слишком взволнован, чтобы заснуть. Его мозг усиленно прорабатывал все варианты развития событий. Он снова посмотрел на часы. Прошло всего семь минут. Время будто остановилось. На столе перед ним лежали папки с материалами по Бобу Лисвегеру. Одна — отношения и связи, другая — южное наследие, третья — родители и четвертая — стрельба. Однако доктор не мог заставить себя открыть их. Что можно было изучать здесь в столь поздний час? А поздно было уже во всех отношениях. И все уже изучено. Он посмотрел на свой ящик для корреспонденции. Странно, но он раньше даже не обратил внимания на лежащий там коричневый конверт, внутри служебного оповещения. Что бы это могло значить? Он недолюбливал систему внутрислужебного оповещения в Рэмдайн, которая обычно не приносила ничего хорошего, одни проблемы. Первым его желанием было выбросить конверт в корзину. Тяжело вздохнув, Доблер все-таки решил его открыть. Как потом оказалось, это было правильное решение. В командирской палатке на заброшенном аэродроме, где размещался штаб по проведению операции, в полном одиночестве сидел Шрек. Он уже засыпал, когда зазвонил телефон. Потребовалось некоторое время, чтобы понять тот бред, который нес Доблер. Но поняв, он сразу проснулся. «Вы слушаете? Они мучились несколько недель, чтобы влезть в компьютерную систему этих цветочников через Федеральный торговый департамент, и в конце концов влезли! Короче, они запустили программу, которая сама отследила все отправки. О чем вы говорите, Доблер? Цветочники, продавцы цветов. В течение десяти лет Боб посылал кому-то цветы. Так вот, один вундеркинд из компьютерного отдела в конце концов пробрался в эту систему. Мы думали, что тут ловить нечего, но он не прекращал поиски, умудрился проникнуть в систему цветочников little Рока и просмотреть все их заказы. так вот Каждый год в декабре к одиннадцатому числу Боб посылал цветы, и так десять лет, женщине. Вахо, штата Аризона. Он посылал ей розы. «Я, полковник Шрек, у Свегера есть женщина. Это единственная женщина, которую он знает, та, которую он любит. Ее зовут Джулия Фен. Вдова Донни Фена, лучшего друга Боба». «Ах уж, штат Аризона!» — повторил Шрек, задумавшись. Затем, немного помедлив, произнес. «Отличная работа, Доблер!» И, вызвав адъютанта, приказал. «Пейна ко мне!»